После ужина я вернулся к себе. Мысль о предстоящей ночи ужасала меня, но вовсе не потому, что я боялся визита полиции или меня мучила совесть, все подобные предположения были бы здесь неверны. Напротив, к тому времени за счет необъяснимых ресурсов подсознания я вполне успешно выработал нечто вроде защитного механизма, который блокировал все, что было связано с убийством. Конечно, я так или иначе касался этой темы в нашем узком кругу, но в одиночку... Размышлял над ней редко. Оставаясь один, я испытывал напасти другого рода. Приступы нервозности, беспричинный страх, беспредельное отвращение к самому себе. Все глупости и жестокости, какие только числились за мной, всплывали в памяти с неправдоподобной четкостью. Бесполезно было мотать головой, пытаясь отогнать навязчивые мысли. Парад проступков и провинностей, возглавляемый невесть откуда взявшимися детскими воспоминаниями мальчишка-инвалид, которого я дразнил, Пасхальный цыпленок, которого я затискал до смерти, шествовал во всем своем язвящем великолепии. Пытаясь отвлечься, я садился за греческий, но толку было чуть. Найдя в словаре нужное слово, я забывал его, стоило только оторвать взгляд от страницы. Из головы разом улетучились все падежи и склонения. Около полуночи я спустился позвонить близнецам. В трубке раздалось сонное «Алло, Камилы». Она была немного пьяна и уже собиралась ложиться. Расскажи мне что-нибудь забавное. Не знаю я ничего забавного. Но тогда просто что-нибудь. Может, сказку? Как насчет Золушки? Или лучше «Три медведя»? Расскажи мне какой-нибудь случай из детства, когда ты была совсем маленькой. И она рассказала мне о своем единственном воспоминании об отце. Это было незадолго до автокатастрофы. Шел снег. Чарльз спал. А она стояла в кроватке и смотрела в окно. Отец, одетый в старый серый свитер, стоял во дворе и обстреливал снежками забор. По-моему, дело было ближе к вечеру, не знаю, зачем он вышел во двор, помню только, что мне захотелось к нему так сильно, что я попыталась выбраться из кроватки. Тут пришла бабушка и подняла загородку, чтобы я не смогла вылезти. Я, конечно, заплакала, потом там оказался дядя Хиллари, это брат бабушки, он жил тогда вместе с нами. Увидел, что я плачу, и пожалел меня. Порылся в карманах, нашел рулетку и дал мне ее поиграть. «Рулетку?» «Ну да. Знаешь такие, которые сматываются сами, если нажать на кнопку?» Мы с Чарльзом потом все время из-за нее ссорились. Она до сих пор где-то дома валяется. Около десяти утра меня разбудил стук в дверь. На пороге я обнаружил Камиллу. Судя по ее виду, одевалась она в попыхах. Пока я стоял щуре с просони, она, не дождавшись приглашения, вошла и заперла дверь. «Ты уже выходил на улицу?» По спине пробежал паучок тревоги. Я присел на кровать. «Нет, а что?» «Ума не приложу, что происходит. Чарльза и Генри вызвали в полицию. Где Фрэнсис, даже не знаю». «Что?» «Сегодня около семи к нам пришел полицейский, попросил позвать Чарльза. Зачем?» «Не сказал». Чарльз оделся, они ушли, а в восемь позвонил Генри. Он сказал, «Ничего, если он немного опоздает». Я спросила что он имеет в виду?» Мы ведь не договаривались ни о какой встрече, а он спасибо, извини, что так получилось, просто у меня здесь полицейский, им нужно что-то выяснить насчет Банни. Не волнуйся, как-нибудь образуется. Она откинула прядь со лба тем же сердитым жестом, каким это обычно делал чарльз Но это еще не все. Там снаружи настоящее столпотворение, журналисты, полиция, полный дурдом. Значит, они начали искать, понятия не имею, но мне показалось, они движутся в сторону Маунт-Катаракт. «Может, нам стоит на время исчезнуть с кампуса?» Ее бледно-серебристый взгляд беспокойно покружил по комнате. «Может. Одевайся, а там посмотрим». Стоя в ванной, я в спешке скреб щеки станком, как вдруг на пороге показалась Джуди, и со всех ног ринулась ко мне от неожиданности, я даже порезался. «Ричард, ты слышал?» — ухватив меня за локоть, — спросила она. Потрогав щеку, я увидел на пальцах кровь и сердито посмотрел на Джуди. Что я должен был слышать? «Про Банни!» Глаза у нее были большие и круглые, и говорила она как-то сдавленно. «Мне Джек сегодня все рассказал, а ему клоук вчера вечером. Я такое в первый раз слышу, чтоб кто-то вот так вот взял и испарился. Это уж как-то чересчур. А Джек еще говорит, что если его до сих пор не нашли, то... Нет, то есть наверняка с ним все в порядке и ничего страшного», тут же добавила она, заметив выражение моего лица. Я не знал, что на это ответить. «Смотри, если что, я дома». «Хорошо. Нет, серьезно, если тебе вдруг, например, захочется поговорить, я все время у себя, заходи, не стесняйся». «Спасибо», — довольно резко ответил я. Вместо того, чтобы скорчить обиженную мину, она взглянула на меня в упор, и в ее глазах я увидел сострадание и понимание той изоляции, на которую обрекает человека горе. «Все будет хорошо», — сказала она, стиснув мою руку, и ушла уже в дверях, послав мне еще один скорбный взгляд. Кипучая деятельность, захлестнувшая кампус, превзошла мои ожидания, даже несмотря на рассказ Камиллы. Стоянка была забита машинами, и все вокруг заполнили горожане, большей частью, судя по виду, рабочие из фабрики. Многие были с детьми, почти все несли сумки с обедом. Широкими ломанными цепочками они продвигались в направлении Маунт-Катаракт, тыча в снег палками, а вокруг, с любопытством поглядывая на них, слонялись студенты. Были там и патрульные, и помощники шерифа, и несколько человек из полиции штата. На лужайке рядом с парой официального вида машин выстроились три фургона. Местная радиостанция, столовская передвижная закусочная, Action News 12 Что они здесь все забыли? Смотри, кажется, Фрэнсис услышал я вместо ответа. Вдалеке среди толпы я заметил пятно рыжих волос, зоб шарфа, обмотанного вокруг шеи, и черное пальто. Вскинув руку, Камила окликнула его. Фрэнсис протолкался сквозь группу работников столовой, высыпавших посмотреть на необычное зрелище. В пальцах у него дымилась сигарета. Под мышкой была зажата газета. «Привет! Как вам это все? Невероятно, правда?» «Что вообще происходит?» «Как что, охота за сокровищами?» «Какая еще охота?» «Вчера вечером Коркораны назначили крупное вознаграждение. Все предприятия в Хэмдене закрыты. Хотите кофе? У меня есть доллар». Миновав мрачную, жиденькую массовку техперсонала, мы подошли к столовскому фургону. «Пожалуйста, три кофе, два с молоком», — обратился Фрэнсис к толстухе в окошке. «Молока нет, только сухие сливки». «Ну тогда, наверное, просто черный», — он повернулся к нам. «Газету еще не видели?» Это оказался свежий выпуск Хемденского обозревателя. На первой полосе красовалась размытая, сравнительно недавняя фотография Банни. Под ней заголовок Хемден колледж». Полиция начала поиски пропавшего 24-летнего студента. 24-летнего? удивился я. «Мне и близнецам было 20, Генри и Фрэнсису 21. «В начальных классах он пару раз оставался на второй год», – ответила Камила. «А, понятно. В воскресенье во второй половине дня студент Хэмпден колледжа Эдмунд Коркоран, известный в кругу семьи и друзей как Банни, – посетил организованную на кампусе вечеринку, которую вскоре же покинул предположительно, чтобы встретиться со своей подругой Марион Барнбридж, также студенткой Хемдена. С тех пор его никто не видел. Вчера обеспокоенные мисс Барнбридж и друзья Эдмунда известили о его продолжительном отсутствии полицию города Хемдена а также полицию штата, которые немедленно распространили информацию об исчезновении. Поисковая операция начинается сегодня в окрестностях колледжа. Приметы пропавшего смотри страницу 5. Дочитала? Да, переворачивай. Рост 1 метр 90 сантиметров, крупного телосложения, голубые глаза, светло-русые волосы, носит очки, был одет в серую твидовую куртку, брюки защитного цвета и желтый плащ-дождевик. Ричард, возьми кофе. Фрэнсис осторожно развернулся со стаканчиками в руках. В школе Э. Коркоран активно занимался спортом, был членом команд по хоккею, лакроссу и гребле, а возглавленная им в выпускном классе команда Рассамахи из Сен-Джерома стала победителем юношеского чемпионата Массачусетса по американскому футболу. В Хэмпден колледже он выполнял обязанности старшины студенческого пожарного отряда. Эдмунд изучал языки и литературу, уделяя особое внимание классической филологии – Соученики отзываются о нем, как о настоящем полиглоте». «Ха!» — не удержалась Камила. Клоук Рейнберн, друг Э. Коркорана, бывший в числе тех, кто сообщил полиции о его исчезновении, говорит, что Эдмунд — нормальный, сознательный парень, наркотики — это точно не про него. Вчера днем, заподозрив неладное, Клоук по собственной инициативе проник в его комнату, после чего обратился в полицию. «Неправда, это не он позвонил им», — заметила Камилла. «И ни слова о Чарльзе», — добавил Фрэнсис. «Слава Богу!» – тихо сказала она. Родители пропавшего Макдональд и Кэтрин Коркоран, проживающие в городе Шейди-Брук, штат Коннектикут, прибывают сегодня в Хэмпден, чтобы содействовать поискам младшего из своих пятерых сыновей. Смотри, семья склонилась в молитве на странице 10. Мистер Коркоран является президентом Бенгамской банковской и фондовой компании, а также членом совета директоров Первого национального банка Коннектикута. На вопрос нашей газеты он ответил – «От нас тут мало что зависит, но мы постараемся помочь, чем только сможем». Он также сказал, что за неделю до исчезновения Эдмунда разговаривал с ним по телефону и не заметил ничего необычного. Кэтрин Коркоран сообщила о своем сыне следующее. «Эдмунд очень привязан к семье. Если бы что-то было не так, он, безусловно, рассказал бы об этом Маку или мне». За сведения, которые помогут установить точное местонахождение Э. Коркорана... Назначено вознаграждение в 50 тысяч долларов, собранное благодаря усилиям семьи пропавшего Бингамской банковской и фондовой компании, а также ложи Ордена Лося города Хайленд-Хайтс. Налетел ветер. Кое-как сложив вырывающуюся газету, мы вернули ее Фрэнсису. «50 тысяч? Это очень даже немало задумчиво», — произнес я. «И ты еще удивляешься, что здесь делают все эти хэмденцы?» — сказал Фрэнсис, отпивая кофе. Хох, холодина холоди сегодня». Мы решили погреться в общинах». «Ты ведь уже в курсе насчет Чарльза и Генри?» — спросила Камилла Фрэнсиса. «Да ну и что, они же вчера сказали Чарльзу, что, возможно, еще захотят с ним побеседовать. А Генри им зачем? Вот о ком бы я точно не стал беспокоиться. В общинах было очень жарко и, на удивление, пусто. Усевшись на клейке, обитый черным винилом диван, мы подтягивали кофе. Люди входили и выходили, впуская волны холодного воздуха». Кое-кто останавливался у нашего дивана спросить, не слышно ли что-нибудь новенького. Джад Маккена по прозвищу Синий Свин нагрянул со своей жестянкой и на правах вице-президента студенческого совета спросил, не хотим ли мы помочь поисковому фонду. На троих мы наскребли доллар мелочью. Потом к нам прибила Лафорга. Он начал увлеченный и рассказ о похожем исчезновении, случившемся в университете Брайденса. Но в разгар повествования у него за плечом, откуда ни возьмись, вырос Генри. Лафорк обернулся. «О!» — издал он слабый, подчеркнуто равнодушный возглас. Генри ответил легким кивком. «Бонжур, месье Лафорк! Как приятно снова вас видеть!» Судорожным взмахом Лафорк достал платок и сморкался не меньше пяти минут, после чего, аккуратно сложив его, повернулся к Генри спиной и возобновил свой рассказ. По его словам, выходило, что студент, никого не оповестив, просто уехал в Нью-Йорк. А этот парень, как его Бэмби, Банни, «Да, так вот, он отсутствует, еще всего ничего, в конце концов он объявится сам по себе, и все почувствуют себя последними дураками», — он понизил голос. «По-моему, в администрации потеряли всякое чувство меры. Наверное, испугались, что родители подадут в суд. Но только я вам этого не говорил. Ни в коем случае. Вы же понимаете, мои отношения с деканом простыми не назовешь». «Я немного устал, но в целом беспокоиться ни о чем», — сказал Генри, когда мы сели в машину. «Что они от тебя хотели?» «Ничего особенного. Как долго мы с ним знакомы, не замечал ли я в последнее время каких-нибудь странностей в его поведении, были ли у него причины бросить учебу. Разумеется, последние несколько месяцев в его поведении было сколько угодно странностей. Отрицать это не было смысла. Но еще я сказал, что практически не общался с ним накануне исчезновения. И это правда». Он покачал головой. «Подумать только». «Целых два часа, даже не знаю, хватило бы у меня сил довести все до конца, зная я, какая бессмыслица нас ожидает». Заехав к близнецам, мы обнаружили Чарльза. Прямо в одежде и обуви он растянулся ничком на диване, одна рука свесилась, и, задравшись рука в пальто, обнажал манжету рубашки и запястья. Почувствовав наше появление, он в испуге проснулся. Лицо у него опухло, на щеке отпечатался узор диванной подушки. «Как все прошло?» — спросил Генри. Привстав, Чарльз протер глаза. «Все нормально? Они хотели, чтобы я подписал какую-то бумагу, где было описано все вчерашнее. Мне они тоже нанесли визит. Серьезно и чего хотели? Все то же самое. Как они вели себя, хорошо?» «Не особо. Надо же, а вот со мной обращались лучше некуда. Даже пончиками с кофе угостили». Наступила пятница. Это означало, что занятий у нас нет, а Джулиан проводит время дома. В тот день мы решили пообедать блинами в кафе на стоянке грузовиков между Хэмдоном и Олбани. Джулиан жил совсем неподалеку, и на обратном пути Генри ни с того ни с сего предложил заехать к нему. Я никогда не был у Джулиана, но предполагал, что остальные бывали там сотни раз. На самом же деле гостей он принимал нечасто, разве что Генри являл собой знаменательное исключение, и удивляться здесь, собственно говоря, нечему. Джулиан всегда вежливо, но твердо держал дистанцию между собой, и своими студентами. И хотя он относился к нам с гораздо большим вниманием и теплотой, чем это обычно принято у преподавателей, ни о каком паритете даже в случае Генри не могло быть и речи. Наши занятия проходили скорее под знаком просвещенной монархии, чем демократии. Как-то раз он сказал, «Я являюсь вашим учителем, поскольку знаю больше, чем вы». В психологическом плане его манера общения была исключительно доверительной. Однако, Внешне все протекало прохладно и деловито. Желая видеть в нас только самые привлекательные качества, Джулиан культивировал их и превозносил до такой степени, что создавалось впечатление, будто мы совершенно лишены посредственных и незавидных черт. Мне было очень приятно приспосабливаться к этому притягательному, пусть и не слишком правдивому образу, а впоследствии и осознавать, что я действительно, в большей или меньшей мере, приобрел черты того персонажа, которого так долго и мастерски изображал. Однако при этом я всегда отдавал себе отчет в том, что Джулиан отказывается воспринимать нас такими, какие мы есть, отказывается видеть в нас все выходящее за рамки той блестящей роли, которую он нам уготовил. Аполлон, где и кудрями крутый, щеками пригоши телом пригладок, и в искусстве многосведущ, и фортуной не обделен. Думаю, этой избирательной слепотой, заслонявшей от него все наши личные проблемы, и объясняется тот факт, что даже сугубо житейские неурядицы бани в его глазах выглядели исканиями смятенного духа. Я не знал, да и теперь не знаю практически ничего о жизни Джолиона за пределами кабинета, и допускаю, что именно это обстоятельство придавало всем его словам и поступкам оттенок пленительной тайны. Несомненно, его частная жизнь была, как и у всех, далеко не безупречной, однако та ипостась, в которой он представал перед нами, сияла таким совершенством, что мне казалось, нельзя и помыслить, насколько изысканное существование он ведет вне стен колледжа. Так что, как можно догадаться, мне было крайне любопытно увидеть его жилище. Большой каменный дом находился далеко в стороне от шоссе и одиноко возвышался на холме. Вокруг, насколько хватало глаз, лишь снег до да деревья. Выглядел он внушительно, хотя и в совершенно ином ключе, нежели монструозная готическая резиденция тетушки Фрэнсиса. Мне доводилось слышать множество сказочных описаний, расположенного за домом сада, а также интерьеров самого дома, отеческие вазы, мессинский фарфор, полотна альма тадыма и Фрита, но сад утопал в снегу, а хозяин, судя по всему, отсутствовал, по крайней мере, на звонок никто не открыл. Оглянувшись на нас, ожидавших в машине у подножья холма, Генри достал из кармана листок и, настрочив записку, воткнул ее в щель между дверью и притолокой.